Глава сорок «Хорошо устроился!» Парень был всего в двух шагах от заветной двери, как ощутил легкое дуновение воздуха. И уже в следующий миг ощутил, что Эйка, взявшись словно ниоткуда, буквально висит у него на руке. «Эйка», — удивился он. «Макс, я?» — она заметно зарделась. «Ну, я поговорить хотела ненадолго. Можно?» Хлопая своими большими разноцветными глазами, прощебетала она. «Можно?» — улыбнулся Макс. Обычно его рыжеволосые подруги были чужды всякие высокие материи и философские вопросы, а просто непринужденно поболтать — тоже отличный способ провести время. Хотя в этот раз бывшая обреченная была более задумчивой, чем обычно. «Эйка, мне кажется, или ты выглядишь слегка потерянной?» «Ну, я просто...» — растерянно произнесла она. «Ясно, витает в облаках. Неудивительно, столько всего произошло». «Расслабься, если хочешь поговорить, я только рад буду», — усмехнулся Макс. «Это отличная идея, Макс. Пошли!» Он не успел сказать и слова, как Эйка потянула его в сторону своей каюты. В голову Максу закралась мысль, что до своего тихого убежища он сегодня так и не доберется. Дверь каюты закрылась за ними, и Максу потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что это не его комната. Они были совершенно одинаковыми. "Так о чем ты?" начал было он, посмотрев в бок, но Рыжий Ураган уже был в другом конце комнаты. Эйка с разбегу плюхнулась на кровать и начала болтать в воздухе ногами. "Макс, я такого мечтать не могла!" воскликнула она. "О чем? не понял он. "Тулуп" «Макс, это чудо настоящее. Я полночи не спала, изучала его свойства. Поверь, он невероятен. Оружие, броня и... как там его Хамки назвал? Короче, защитные пластины, едва видимые глазом». «Это она, видимо, про силовое поле атмосферного натяжения?» «Хрен бы его знал, как оно работает». «Я думал, у тебя были мысли про случившуюся с экипажем станции беду», — пробормотал Макс. «Или на худой конец про угрозу моей планете». А что там такое? Эйка кувыркнулась и села на край кровати, свесив ноги. Ну, это деградировали, но у твоих собратьев станет чуть меньше. Не вижу большой проблемы. Она в своем уме. Эйка, оторопил Макс. Что ты несешь? Ладно, Ксинори, но неужели ты не понимаешь моих чувств? Чувств? Она удивленно наклонила голову. А что ты чувствуешь, Макс? Эм... Я... Чёрт, а в самом деле, что я чувствую? Страх? Наверное. Но ведь лично для меня угрозы нет. Жалость? Пожалуй. Но ведь моим близким биоочистка тоже вреда не причинит, их гены схожи с моими. Тогда за кого я боюсь? Кого жалею? С нарастающим ужасом Макс осознал, что толком не может как-то распутать тот клубок эмоций, что сплелся внутри него. Но то, что там не было ничего хорошего, он знал наверняка. «Чего тебе горевать и переживать, Макс? Хамки сказал, что твои близкие в безопасности, а какое тебе дело до остальных? Есть они, нет их, тебе ни холодно, ни жарко, разве я не права?» «Эм, эй я...» «Неужели ты не осознаешь масштабы?» 40% населения моего мира погибнет в один момент. Это страшная трагедия!» «А если бы они погибли не в один момент?» Задумчиво потерла пальцем нижнюю губу Эйка. «Лет за пять, скажем, это уменьшило бы трагедию или нет? Или тогда бы ты не узнал об этом, и тебе было бы наплевать?» Такой взгляд на ситуацию поставил Макса в тупик. Девушка же снова кувыркнулась назад и продолжила махать в воздухе ногами. Поза была бы вызывающей, учитывая ее короткую юбку, но Макс сейчас пребывал в состоянии «чего я там не видел, у меня других проблем хватает». А потому не обратил на это ни малейшего внимания. «Без разницы, кто, где и когда погибнет, все равно рано или поздно все умрем», хмыкнула Эйка. «Ну, кроме саланганцев, конечно». Я не вижу для тебя мотивов вообще переживать из-за этого. Мне странно, что ты жалеешь каких-то людей, о которых знаешь только, что они одни из тех трех миллиардов, которым предстоит умереть. Думаю, если ты поглубже покопаешься в себе, то обнаружишь, что тебе жалко не этих людей, а себя. Меня? Ну да. Ты привык к своему миру, который живет так, как живет. И теперь подсознательно боишься, что после массовой гибели твоих собратьев жизнь на Земле изменится, и тебе там уже будет не так тепло и уютно». «Ты на моем месте не расстроилась бы?» – проворчал Макс, рефлекторно попытавшись проигнорировать последнее уточнение Эйки, которое почему-то подозрительно больно кольнуло куда-то в темные глубины души, о которых не хотелось говорить другим или даже думать самому. «Среди жертв могут быть в конце концов мои знакомые и друзья. Незначительные потери!» – усмехнулась она. «Не вижу поводов для расстройства, Макс, и уж тем более на твоем месте. Ты просто шикарно устроился. Хамки считает тебя другом, он готов вернуть тебя домой. А если попросишь, может быть, он и тебе даст тулуп. Это ведь просто нереальный подарок! Да что не так с этой девкой? Или со мной?» «Не может же быть так, что тебе плевать вообще на всех!» изумился он. «Макс...» Почему меня должен волновать кто-то, кого я даже не знаю? Искренне удивилась та. Если хочешь знать, я считаю, что оставшиеся сколько-то там на Земле человек должны немедленно провозгласить тебя правителем планеты. Ведь благодаря тебе и Хамке они вообще останутся в живых. Ты можешь требовать любой награды, и она не будет достаточной, ведь ты спас всех. Поэтому и говорю, что быть на твоем месте сейчас — это здорово! Она на миг задумалась. Хотя меня устраивает и мое место. Не важно, что вы решите с этими Ксенури. Но как по мне. В расход и дело к стороне. Эйка, что эйка? Если бы не Хамки, мы все и армия Зеливии были бы уже на том свете. Хамки же, сказал они, не ви... Начал было Макс, но распалившаяся девушка его оборвала. Виноваты, виноваты в том, что они тупые, как скот. Виноваты в... В том, что не могут управлять своим собственным кораблем, на котором живут, виноваты в том, что за них все решает созданная их предками вещь. Такие не должны жить, они только мешаются». Эйка! растерянно пробормотал Макс. «Есть у тебя хоть что-то святое?» «Конечно есть, Макс», — вмиг погрустнев, сказала она. «За кого ты меня держишь? Мне не безразлична твоя судьба, и Лики тоже». Хотя я и должна была убить ее, но с тех пор, как ты меня раскрыл, для меня многое изменилось. Да и с Вельгой и Лассой у меня достаточно теплые дружеские отношения. И все, мы четверо. А остальной мир тебе вообще не интересен? Нет, округлила глаза Эйка. И не должен быть. Мой мир — это я. Ну и те, кого я ценю. Ну да, я в первую очередь. Эйка... «Ты повторяешь мое имя уже в который раз, а больше ничего сказать не можешь», — вздохнула она. «Я эгоистка? Да. Мне плевать на всех? Да. Я, мать, продам ради собственной шкуры? Да, если бы она у меня была». «Макс, я обреченная, меня тренировали всю жизнь, сколько я себя помню. Для меня всегда были только инструкции, никакой любви, теплоты и прочей мишуры. У меня не было ничего». В Ордене были запрещены даже дружеские отношения. Потому что привязанность делает тебя слабым, Макс. Это аксиома. Если тебе есть что терять, если тебе есть кого терять, ты уже в проигрышном положении. Но у меня были близкие и до тебя. Другие обреченные. Нельзя не сблизиться, годами ночуя под одной крышей и деля взгоды и тяготы тренировок. Хочешь знать, каково это? Я расскажу тебе.